Глава 20. Гудок в телефонной трубке. Наконец-то там подходят. Прерывистое дыхание. Дрожащее «Алло? Мама, это ты?» С наступлением ночи туман сгустился. Габриэль доверился указаниям GPS на своем мобильнике. Точность этих приборчиков оказалась поразительной. Добравшись до внушительных скал каменоломни, он съехал на обочину. Фары скользили по очертаниям тракторных отвалов, подъемных кранов, каменных глыб, вырванных из чрева земли и сложенных в штабеля, как бревна. Голос матери согрел его. Она хотела знать, где он, все ли у него в порядке. «Послушай, мама, я... со мной ничего серьезного, не волнуйся». «Но у меня небольшие проблемы с памятью. Я много чего забыл, и среди прочего, почему я вернулся в Сагас? Отсюда я тебе и звоню». «Сагас? Проблемы с памятью?» Габриэль ограничился тем, что повторил слова невропатолога о приступе амнезии. Рассказал, что проснулся накануне, потеряв память. «Это не опасно, вопрос нескольких дней, но ему нужна ее помощь, чтобы вспомнить». На одном дыхании осведомился о ее здоровье. Более-менее. Она перебралась в приют при монастыре после череды падений, одной из которых в прошлом году стоило ей перелома бедра. Габриэль встревожился, но не подал вида. «Ты не объявлялся уже несколько недель», — добавила она. «Ты не отвечаешь на звонки. Подожди!» Он услышал, как она с кем-то разговаривает. «Наверное, с медсестрой». Хлопнула дверь. «Последний раз я тебя видел уже... Не припомню, два или три месяца назад. Ты приезжал установить какой-то бронированный сейф у меня в стенном шкафу. Ввинтил какие-то штуки в пол и залил бетоном, чтобы его нельзя было вырвать». А на следующий день принес пакеты и сложил их туда. «Что за пакеты?» «Ты мне не сказал, а открыть сейф я не могу. У меня нет ключа. Очень крепкая штука. Старк что-то там». Габриэль повертел шнурок с ключом, висевший у него на шее. «Что ты еще знаешь? Я встречаюсь с какой-нибудь женщиной». «С женщиной?» «Откуда мне знать? Ты про свою жизнь больше ничего не рассказываешь. Наверняка ты впутался в какие-нибудь темные делишки, если уж решил что-то у меня спрятать. И я терпеть не могу, что ты сделал со своей головой. У тебя были такие красивые волосы. Ты мне только сказал, что скоро у тебя, наверное, появятся ответы. Мол, ты узнаешь, что случилось с моей внучкой». Габриэль почувствовал жар в животе. «Значит, он не отступился. Он сжал ключ в кулаке. Ты все время искал владельцев того серого Форда, Габриэль, все эти годы. На неделе ты подрабатывал то здесь, то там, чтобы на хлеб хватало. А после того, как узнал, что машину угнали с парковки торгового центра в Бельгии, ты по воскресеньям или иногда по вечерам отправлялся туда, ездил вокруг Брюсселя по всяким городкам. Спал в гостиницах, иногда в машине. Расспрашивал людей, собирал записи с камер, показывал фотографии. Господи, да ты и не жил почти. Габриэль представил, как мотается от магазинчика к магазинчику в торговой зоне Икселя. Обходит одну за другой все улицы, уверенный, что похититель кто-то из местных. Посмотрел на силуэт черпалки потом на тонущую в подступающих сумерках дорогу. — А имя Матильды — Лурмель. Тебе о чем-нибудь говорит? Я тебе о ней рассказывал? Молодая женщина, лет двадцати, исчезнувшая в 2011 году. — Никогда не слыхала. Он завел мотор. — Спасибо, мама. Ключ от сейфа у меня с собой, и я скоро приеду. Он еще немного поболтал с ней и повесил трубку. Каждая деталь его прошлого была кусочком пазла, которая только путала его, а не вносила ясность. Что было в сейфе, если он предпринял такие радикальные меры? Почему он решил спрятать это что-то у матери, а не в собственной квартире? Еще через десять километров он приехал в Орньяк. Шале, разбросанное на альпийских лугах, едва заметный свет в окнах. Он свернул на горный склон, доверился указаниям женского голоса в своем мобильнике, ведущего его, несмотря на густой туман. Налево и направо отходили ответвления дороги, позволяющие добраться до уединенных жилищ. Габриэль свернул на одно из них и припарковался, когда GPS-навигатор сообщил, что искомый адрес находится в двухстах метрах. Стоило выйти из машины, как его тут же пробрал холод». Он еще чувствовал в глубине горла пощипывание слезоточивого газа. Из головы не шли палиндромы. Почему упоминался Найон и Лаваль, а не Сагас, который тоже читался в обоих направлениях? Зачем выдавать по каплям эти столь особенные слова? Тропинка вела к запертой двери гаража. Над ним возвышалась сложенная из бруса шале с деревянной лестницей и балконом. Парабола дорожки словно указывала на него обвиняющим перстом. Никакого света. Пробравшись по саду, Габриэль обошел строение. У стен навалена куча поленьев, досок, садового, инвентаря. Он поискал, нет ли баночек с краской, приблизил нос к застекленному проему, не прикасаясь к нему. Непроглядная темнота внутри. Он на всякий случай постучал. Никого. Натянул на ладонь рукав свитера, попробовал открыть входную дверь. заперта Вернулся к оконному проему позади дома. Классическая модель. Достаточно надавить, чтобы язычок замка поддался и можно было открыть. Через минуту он был уже в гостиной.